Маг стоял на краю камня, сложив руки на груди в замок. Под его ногами, по ущелью, тысячи людей двигались по небольшой долине перед заставой, которая продолжала стоять вопреки всем атакам армии Сатории. — Не сегодня, так завтра возьмут заставу, — пробормотал стоявший рядом гурт. — Завтра есть уже будет нечего. Маг кивнул и взглянул в начало ущелья. Армия уже полностью втянулась внутрь ущелья. — Выходить надо, — произнес Вар. — Еды не хватит, — тихо произнес маг. — Не хватит, — тихо отозвался гурт. Темный подмастерье взглянул в сторону империи. — Мой новый знакомый сказал, что сейчас все соседи империи, даже самые захудалые, начали вторжение. — Тот маг, что на птице был? — Он самый, — кивнул парень. — Если то, что он сказал, правда, смысла возвращаться в империю нет. От войны не убежишь. Десятники переглянулись. — Задумал чего? — тихо произнес вар. — Задумал. Кивнул маг и повернулся к стоящим за ним воинам. «Только для начала надо кое-что признать. Если мы это признаем, то будет легче и проще». Восемь воинов уставились на него заинтересованными взглядами. «Мы должны признать, что мы все мертвы», произнес темный и подмастерья, заглядывая в глаза каждому воину. «Мы должны умереть. В любом случае. Если бы случилось чудо, и мы выжили бы в Переходе, то в Империи нас снова ждала бы война на уничтожение». И там выжить было бы сложнее, чем сейчас на заставе. Повисла тишина на несколько секунд. «Я не патриот и не люблю империю всей душой», — спокойно продолжил маг. «Я просто знаю, что в другой стране мне рады не будут. В другой стране, узнай, что я из империи, меня, скорее всего, убьют. Я не люблю империю, но у меня нет другого дома. Поэтому я буду за нее драться, какой бы она ни была. У меня дети и, наверное, уже есть внуки в соломатах, деревеньки под ремом — произнес Гурт. — Мне есть за что биться. — Мать под курками, что на берегу Рума, — произнес Вар. Воины по очереди начали тихо произносить то, что им было дорого. Когда последний закончил говорить, маг спокойно оглядел всех. — Теперь каждый должен произнести очень важные слова. Парень перевел взгляд на старшего десятника. — Я, маг, черное солнце, мертв. Повисла пауза на несколько секунд. Воин пожевал губами, но в итоге кивнул и произнес. — Я Гурт Саламатов. Я мертв. — Я Вар, Курков сын. Я мертв. — повторил Вар. — Я Рум Кураташан, Мертвый я. Пут леворукий. Мертв. Лут Медянщик. Мертвый. Бил Кривой Топор. Мертв. Сил Лисий Глаз. Мертв. Маг кивнул и развернулся к шагающему по ущелью морю людей. — Как их бить будем? — поинтересовался здоровяк, назвавшийся Кривым Топором. «Не будем», — произнес маг. «В бой вступим, нас тут же по скалам размажут. Нас всего восемь, а из меня маг боевой, как из плотника вельможа. А делать тогда что? Сколько их тут? Тысяча? Десять? Сто?» — спросил маг. «Десять тысяч», — подал голос Гурт. «Десять? Не меньше». «Сколько едят десять тысяч человек? Сколько пьют? Я источника в ущелье не видел». «Нет в ущелье воды». Мотнул головой вар. Только в заставе второй, что держится, есть колодец. Когда дело будет швах, туда яду сыпанут. Так положено. Парень кивнул и тихо произнес. Есть такие воины, которые без боя воюют. Маг взглянул в сторону степи. Партизанами их называют.